Глава вторая. Непростые вопросы. Может, и нельзя было в этом признаваться. Может, не этому человеку. Может, нужно было сказать об этом как-то иначе. Может, но получилось именно так. А может, сам магистр применил ко мне какие-то ментальные техники? Мало ли на что способен магистр магии как же я мало знаю о мире, в который попала. А вернее, ничего. И чем больше думала об этом, чем острее понимала, что рано или поздно, все равно на чем то да прокололась бы. И скорее рано, чем поздно. Я не суперагент и не шпионка, чтобы выстраивать картину мира по крохам информации и держать чужую личину. Сводная сестра, будь она неладна, тоже опасный фактор. Уверена, умея наслушать кого-то кроме себя, уже сегодня утром распознала бы во мне самозванку. Я сидела перед головой своего факультета, человеком, от которого зависела моя жизнь, и ждала, что он скажет. Мужчина пристально смотрел в мои перепуганные глаза и о чем то думал, сведя переносится переносице белые кустистые брови. А потом странно махнул рукой, и я поняла, что все посторонние звуки стихли. Не удивлюсь, если он поставил какую-то магическую звуковую заглушку, чтобы нас не слышали. И только по одной этой вещи уже можно было понять, что всё очень серьезно. И попаданки пачками в этом мире не встречаются. «Звездец! Звездец! Звездец! Звездец!» Закрутилась в голове единственная оставшаяся мысль. Страшно было так, что я даже боялась хлопнуть ресницами, наблюдая за магистром. Наконец он отмер. «Значит, мне не показалось». «Что?» «Не такой реакции я ожидала». «А какой?» Даже и не знаю, но точно не такой. Это ведь я помогал вытягивать вас из-за кромки. Видел, что душа не хочет возвращаться в тело. Даже думал, что уже и не получится. Но внезапно получилось, а вы, несмотря на свою крайнюю степень истощения, пошли на поправку». «Обычно при таких исходных данных выздоравливают гораздо дольше. И тут дело даже не в телесной немощи, а в ментальном теле». Магистр задумчиво огладил белую бороду. «Не ту душу, значит, вытянул». «Не ту. Тейлин и правда не хотела возвращаться». «А ты помнишь момент пребывания за кромкой?» Внезапно остро посмотрел на меня старик, и я поняла, что рассказывать ему об этом опыте не стоит, хотя рассказывать особенно нечего. Потому, осторожно подбирая слова, ответила почти правду. «Я помню очень мало. Сначала была темнота, а потом я ощутила рядом ее, и она сказала, что очень устала». И не хочет возвращаться. Почему? Не знаю. Я помню очень мало. И чем дальше, тем больше мне все это кажется неправдой. Плодом воображения. И как же вышло, что ты попала в это тело вместо настоящей Тейлин? Я просто сказала, что не отказалась бы еще немного пожить. И всё. Очутилась здесь, в ее теле. Магистр задумался и, оглаживая свою бороду, всматривался во что-то у меня над головой. «А ты сама кто?» «Надеюсь, хотя бы женского пола?» Я чуть не подавилась от осознания, что могла попасть в тело парня. Вот был бы поворот. «Да, я...» Меня зовут, то есть звали Таисия Фролова, и я жила в другом мире, потому что о магии у нас можно было прочесть только в сказках, и никаких магических академий не было и в помине. Как интересно. А ты хорошо помнишь свою прошлую жизнь? Сколько лет тебе там было? А вот это уже очень скользкая тема. «Ничего такого о своем мире я рассказать не могла. все таки никаким специальным образованием не обладала. Но магистр-то этого не знает и вполне может решить, что я скрываю что-то крайне интересное или потенциально опасное. Но и откровенно врать тоже нельзя. Это я сейчас буквально кожей ощущала. Да и не смогла бы этого сделать» под пристальным взглядом старого магистра. Я помню только очень общие вещи. На момент смерти мне было 22 года. Я не смогла пойти учиться из-за... Неважно. Сейчас это точно уже неважно. Но никаких специальных знаний я не получила, чтобы хоть чем-то быть вам полезной. О мире в общих чертах, конечно, могу рассказать, но не знаю, насколько вам это нужно. В общих чертах? Что ж, мы еще обязательно поговорим с тобой на эту тему. Пока же я вижу, что зла тебя ждать не нужно. И снова окинул меня испытующим взглядом. Я даже покивала, подтверждая, что не нужно». «Но ты знаешь, кто отец девушки, в чье тело ты попала? Ты вообще хоть что-то знаешь о ней? Может, каким-то образом у тебя сохранились какие-то ее воспоминания?» Признаваться, что в голове что-то всплывает, не хотелось. Слишком мало этого для нормального восприятия реальности, И подобное признание могло лишь ввести магистров в заблуждение по поводу моих познаний. А остались реакции тела? Например, когда вы вошли, я хотела встать и поклониться. Хотя в моем мире кланяться никому не принято». «Вот как?» Старик задумался, и так надолго, что сдерживать непонятно откуда взявшееся желание обкусать все ногти на пальцах... Удавалось титаническим усилием воли. Наконец, я не выдержала сгустившегося молчания. «Что со мной будет?» Магистр Отмер очень пристально посмотрел мне в глаза. «Боюсь, что это очень непростой вопрос, и все будет зависеть от того, чего хотите вы сами. Я могу много чего хотеть, Но прекрасно понимаю, что не все так просто. Настороженно ответила. Так и есть. Я рад, что вы это осознаете. Он снова надолго задумался, но наконец вздохнул и сказал. Не буду лукавить. Мне не все равно, что будет, когда узнают об иномирной душе в теле телеадептке Фрей. Я все же замешан в этом. Могу лишь сказать, что в первую очередь пострадаете именно вы. Отец девушки, советник короля. И, боюсь, он будет не в восторге. Не скажу, что таких случаев не случалось. У нас магический мир, и за его историю чего только не происходило. Но всё же таких людей опасаются и не любят. Более того, от них пытаются избавиться. Но почему вырвалось у меня? В вашем мире, по вашим словам, нет магии. А в других мирах, откуда к нам попадали души, знали такое, что не предназначено для этого мира, чуждо ему и сместило бы баланс сил. Это никому не нужно. Но я и правда не знаю ничего такого, что могло бы навредить этому миру. Да и магии у нас тоже нет. Я так разнервничалась, что еле могла усидеть на месте. Хотелось вскочить и ходить из стороны в сторону, чтобы как-то унять беспокойство. Успокойтесь, адептка. Я вам верю. Правда? Правда. Я могу определить, когда мне говорят правду, а когда лгут. Но это не значит, что тайная канцелярия после беседы отпустит вас на все четыре стороны. В вас кроется потенциальная опасность, и этого хватит, чтобы как минимум лишить вас свободы». «А как максимум?» — спросила я пересохшими губами. «Вам лучше этого не знать». Сочувственно погладил он меня по руке. «Так что же мне делать?» «Для начала не паниковать. Вы должны знать, что в моем лице у вас есть союзник. все таки в вашем здесь появлении есть и моя вина». Он тяжело вздохнул. «Я постараюсь вам помочь». Я вгляделась в глаза магистра. В бескорыстную помощь после некоторых событий в своей жизни я верила слабо. Я ему никто, чтобы выгораживать просто так. Слишком многими проблемами это может обернуться. Но, видимо, если узнать, что он замешан в моем здесь появлении, неприятностей у магистра будет гораздо больше. И если смотреть с такой точки зрения то его желание помочь выглядит не таким уж настораживающим. А если прибавить к этому чисто научный интерес, который проскальзывал в его взгляде, то у меня и правда появлялась надежда, что он поможет. А там я хотя бы смогу немного оглядеться и узнать об этом мире от о таких вот подселенцах, как я, побольше. Может, все не так страшно, как он мне сейчас... Обрисовал. В любом случае, его помощь сейчас бесценна. Спасибо. Он снова отечески потрепал меня по руке. Не волнуйтесь, хорошая моя. Вам сейчас это категорически противопоказано. Уверен. Мы с вами найдем выход из ситуации. Но пока мне нужно собрать кое-какую информацию и подумать. Надарив меня на прощание подбадривающей улыбкой, магистр встал и покинул палату. Наверное, я бы так и продолжала изводить себя мыслями о своем незавидном положении, но вошла лекарка с крошкой в руках и, объявив, что это лекарственный сбор, заставила меня его выпить. Не скажу, что было невкусно но терпкий запах и горечь хвойной смолы все же заставляли морщиться. казалось, я жую зеленую и ветку или смолиную шишку, накатившая следом настойчивая сонливость не удивила, и я ухнула в нее, даже с облегчением.